До Петербурга они доехали быстро и без приключений. Уже в доме дяди Егор, приведя себя в порядок с дороги, потребовал предоставить ему свежие донесения из театра военных действий и засел изучать их, чтобы иметь хоть какое-то представление о текущих делах на фронте. Как оказалось, дядина начальство, едва узнав, что парень в столице, в мудрости своей назначил встречу с прессой через день после приезда. Такая спешка Егора крепко насторожила. Уж слишком все складывалось непросто, в тропях. А самое главное, он никак не мог понять, почему в таком простом деле требуется именно его участие. Помни, что здоровая паранойя в разумных дозах значительно продлевает жизнь, парень принялся готовиться буквально ко всему. От каверзных вопросов до выстрелов из-за угла. Но не верилось ему, что в столь серьезной конторе не нашлось ни одного человека, имеющего хорошо подвешенный язык и умеющего быстро соображать. Ведь дядина контора ни много ни мало это дипломатические отделы, в подобных заведениях дураков не держат. Впрочем, если вспомнить, что в этом времени на службу чаще всего брали по протекции, то, как говорится, возможны варианты. Особенно с учетом того момента, что все попытки общения с прессой случались у обычных чиновников. У настоящих дипломатов своих дел хватает. В общем, подогревая себе мозги подобными размышлениями, Егор едва не довел себя до нервного срыва и успокоился, только выпустив пар на тренировки. В назначенный день он уже почти привычно поднялся на помост, устроенный в манеже, и, усевшись за столик, откашлялся, привлекая внимание собравшихся. «Господа, рад вас всех видеть снова», — произнес парень, дождавшись тишины. «Как мне сказали, у вас возникло к департаменту внешних сношений много вопросов». Я попробую на них ответить, но прежде я позволю себе напомнить вам правила, по которым будет проходить наша беседа. Перед тем, как задать свой вопрос, я прошу вас называть вашу газету и оглашать имя. Впрочем, я думаю, те, кто уже общался со мной в прошлый раз, прекрасно это помнят. «А кто уполномочил вас отвечать на наши вопросы?» Тут же раздалось из зала. Итак, первый вопрос, господа. Проигнорировав выкрик, предложил Егор. Ведомости. Поднялся крепкий мужчина средних лет. «Что вам известно о положении на фронте?» «Только то, что военные сообщают в своих депешах», — пожал парень плечами. «Значит, истинного положения вещей вы не знаете», — не унимался все тот же репортер. «Помилуйте, откуда?» — развел парень руками. «Для подобного знания нужно самому быть в войсках. Впрочем, не доверять нашим офицерам у меня нет никаких причин. Это дворяне люди чести». «Или кто-то скажет, что это не так?» — обвел он аудиторию вопросительным взглядом. «Соблазн велико, а человек есть им сосуд греховный», ответил ему репортер цитата из Писания. «Бесспорно. Но в таком разе получается, что наше командование смеет обманывать самого императора, помазанника Божия. Вы готовы повторить это им в лицо?» хмыкнул Егор, глядя репортеру в глаза. «Думаю, для подобных утверждений требуются весомые доказательства, а не просто чьи-то измышления. Не находите?» «И все-таки, кто уполномочил вас говорить с нами?» — повторил репортер чужой вопрос, явно растерявшись от предыдущего ответа. «Департамент внешних сношений», — пожал парень плечами. «Хотите сказать, что вас взяли туда на службу?» — не унимался представитель ведомостей. «Господь с вами сударь», — отмахнулся парень. «Для этого мне еще возраста подходящего нет. Просто помню, что в прошлый раз у меня получилось разойтись с вашим братом Миром, меня попросили оказать всей службе услугу». «Что я старательно и делаю? Уж простите, как получается!» С улыбкой пожал Егор плечами. «Выходит, данная служба настолько не уважает прессу, что использует для подобной встречи обычного недоросля?» Подскочил дородный, богато одетый мужчина с крупным перстнем на среднем пальце правой руки. «Вы забыли представиться, сударь», — спокойно напомнил Егор. «Петербургский вестник», — с вызовом ответил Толстяк. «Вы, сударь, торопитесь с выводами». Кивнув, вздохнул парень, готовясь к долгому спору и, возможно, даже скандалу. «Не имея сей департамент к вам никакого уважения, он бы затевать всю эту историю не стал. Не будем забывать, что сейчас идут боевые действия, и каждый чиновник обязан быть на своем месте, чтобы исполнять ту службу, которая на него возложена. Но нет у них в реестре должности для подобной встречи. Я вам больше скажу, ее даже при дворе его величества не имеется. Так к чему напрасную всякую выдумывать?» Вечерний вестник поднялся еще один репортер. «Как вы думаете, у департамента внешних сношений имеются данные с мест боевых действий?» «Без сомнения. Тогда почему они не желают их обнародовать?» Тут же последовал вопрос. «Думаю, потому что боевые действия еще идут, и обнародовать их можно будет в том случае, когда на поле боя что-то серьезно изменится. В этом случае то донесение уже устареет, и противник не сможет использовать его в своих целях. Ведь именно чем-то подобным занимается разведка. — Ловко! — удивленно хмыкнул репортер, усаживаясь на место. — Ерунда! — вдруг вскочил какой-то тощий и вертлявый тип. — Просто власть, придержащая, скрывая, что на фронте армия несет огромные потери и хочет любым путем это скрыть! — завопил он, фанатично блестя глазами. — Свобода слова для них — пустой звук! — Глупость сказать извольте, сударь! — фыркнул Егор. — Скрыть подобные вещи не получится, как ни старайся! Так или иначе, но рядовые солдаты все равно продолжат писать письма родным, и кто-то обязательно упомянет о чем-то подобном. А подвергнуть все письма солдат перлюстрации в условиях боевых действий просто невозможно. Элементарно не хватит тех, кому придется эти письма читать. Так что не нужно путать свободу слова с глупостью. «А что такое для вас свобода слова?» — Обличающий ткнул вертлявый пальцем в парня. «Господа, у кого-то имеются еще вопросы?» — проигнорировал Егор выпад. «Я бы попросил вас ответить на вопрос нашего коллеги», — снова поднялся репортер петербургских ведомостей. «Признаться, у меня нет никакого желания отвечать взорвавшемуся хаму», — презрительно скривился парень. «Согласитесь, что за подобное поведение в приличном обществе спускаются с лестницы», — жестко усмехнулся он, напомнив, как Вертлявый тыкал в нее пальцем. «А сил хватит», — заверещал Вертлявый, подпрыгивая от злости. «Мало того, что к нам прислали какого-то сопляка, так он еще смеет указывать нам, как дела вести». «Видит Бог, я этого не хотел», — вздохнул Егор, поднимаясь. Быстро сбежав по ступеням, он в три шага приблизился к этому непонятному индивиду и сходу, подгадав под шаг, всадил кулак ему в челюсть. Хрюкнув, тот крутанулся вокруг своей оси и плашмя рухнул мордой в пол. «Прошу учесть, господа, что оскорбления я никому не прощаю». «Могу ответить вот так, а могу и к барьеру пригласить», — громко произнес парень, презрительно кивая на лежавшее без движения тело. В воцарившейся тишине слова его прозвучали словно гром. Репортеры принялись вытягивать шеи и вставать, чтобы получше рассмотреть своего поверженного коллегу. «А не боитесь, что он на вас жалобу мировому подаст?» — поинтересовался все тот же толстяк с перстнем. «Ну пусть попробует. То, что он меня оскорбил, слышали все вы». «А даже если вы все дружно откажетесь свидетельствовать против коллеги, то здесь еще и полиция имеется, а они, смею напомнить, находятся при исполнении своей службы. Так что пусть подает!» Равнодушно отмахнулся Егор, возвращаясь на свое место. «Значит, вы считаете, что все обнародованные документы о делах на фронте являются истинными и им можно доверять?» Вернулся Толстяк к теме. Суды, ну вы же умный человек, подумайте сами», развел парень руками. Ну какой смысл военным и светским властям так себя подставлять? Ведь рано или поздно все вскроется, тогда скандала будет не избежать. Уж простите, но это глупость несусветная. А вообще, если уж вам так хочется правды, кто мешает вам самим отправиться к театру военных действий, чтобы увидеть все своими глазами? Легко обвинять и обличать, сидя в тепле на мягком диване. Хотите правды? Езжайте на фронт. Вот тогда вы сами станете той самой истиной в последней инстанции. Ведь вы и видели все своими глазами. «Это звучит как вызов», — раздалось из зала. «Господь своим, господа», — отмахнулся Егор. «Это не вызов, это то, что я на самом деле думаю. Понятно, что куда проще, сидя в столице, кричать о свободе слова и оскорблять недоверием боевых офицеров. Ведь рядом их нет, и отвечать за свои слова не перед кем. А вот приложить усилия, самому испытать то, что испытывают они, гораздо сложнее. И еще...» Я очень прошу всех собравшихся не путать свободу писать все, о чем захочется, с тем, что каждому мнится. Если уж решили доносить до жителей империи новости, так пишите чистую правду. На мой взгляд, в этом и заключается истинное предназначение настоящего репортера. Ходят слухи, что департамент внешних сношений уже сговаривается с персами о перемирии. Так ли это? Поднялся с места репортер ведомостей после повисшего в зале молчания. «Военные действия и переговоры всегда идут параллельно», – пожал Егор плечами. «Так было, есть и всегда будет. К примеру, из той и с другой стороны, имеются пленные, и их судьбу требуется решать. Так что переговоры идут». Навел он тень на плетень. «Не о мире?» – не отставал репортер. «Таких сведений у меня нет», – признался парень. «Похоже, риторики и полемики вас учили особо», – мрачно хмыкнул репортер, усаживаясь на место. «Хотите обсудить мое образование?» — тут же поддел его Егор. «Это было бы интересно», — раздался ответ с заметным акцентом. «Таймс, вы, господин Вяземский, весьма свободно чувствуете себя в окружении такого большого числа собеседников. Такому так просто не научишься, к тому же вы легко находитесь в любой ситуации. Где вас учили подобному?» «Я получил домашнее образование», — коротко ответил парень. «Домашнее и все?» «Диплом университета я получил как знаток языков Среднего Востока. Думаю, этот факт вам хорошо известен, как и то, что все испытания я сдавал разом. Десятку университетских профессоров. Так что вас удивляет?» — равнодушно ответил парень. «Вы ведете себя не так, как обычно ведут себя молодые люди вашего возраста», — вдруг выдал британец. «Складывается впечатление, что вы нас всех мистифицируете. Проще говоря, мне кажется, что вы гораздо старше, чем кажетесь». — У нас, говорят, креститесь, когда кажется, — усмехнулся Егор, усилием воли, удерживая на лице равнодушное выражение. Внутри же у него все буквально сжалось от такого попадания. Давно известно, что человек, пройдя по самому краю, сильно меняется, а меня почти убили. — Отдаю должное вашей выдержки, — криво усмехнулся британец. — Вы даже не вздрогнули, услышав мои слова. — С чего бы мне вздрагивать, — удивился парень. — Кто я и где жил прежде, знают многие. Так что если вы намекаете на подмену, то это глупость несусветная. Не бывает так, чтобы два разных человека были похожи друг на друга, словно две капли воды. Хоть какая-то разница, но имеется. Даже у близнецов она есть, а это дети одних родителей. Так что я вяземский, и этим все сказано. Знание восточных языков, риторика, умение вести полемику сразу с несколькими противниками. Так просто такому не научишься, продолжал напирать британец. «Вы еще забыли умение стрелять, фехтовать и увлечение английским боксом», язвительно добавил Егор. «Или теперь желание родителей дать своим чадам доброе образование стало предосудительным? Вы, сударь, я вижу поклонник всяческих мистических учений тайных сообществ, но с этим не ко мне. Я, реалист, и предпочитаю твердо стоять ногами на земле. А что касаемо знаний и умений, так я и теперь учусь. Как говорится, умный человек учится всю жизнь, а я себя считаю умным». «Господин Вяземский, как часто вы будете устраивать подобные встречи?» Вдруг раздался вопрос от кого-то из зала. «Лично я ничего не устраивал», — ушел парень в глухой отказ. «Сегодня я просто оказал услугу означенному ведомству, не более. К тому же я живу не в столице, а в Москве. Но могу прямо сказать, что обманывать и специально вводить вас в заблуждение никто не станет. Смысла нет, господа. Засим, позвольте откланяться», — закончил Егор, поднимаясь. Стоя в кабинете Гатчинского дворца, Егор никак не мог отделаться от мысли, что во всем происходящем есть какая-то неправильность. Но ну, не может император огромной страны тратить время на личные встречи с каким-то недорослем. Пусть даже недоросль тот является личностью неординарной и весьма интересной. В таком случае, как говорилось в какой-то рекламе, будет достаточно одной таблетки. В смысле одного раза. А тут уже в третий раз приходится стоять на вытяжку и бодро отвечать на всякие странные вопросы. А репортера того бить было обязательно. Едва заметно улыбнувшись, поинтересовался император. «Ну не на дуэль ж дурака вызывать, Ваше Величество!» — нашелся Егор. «А вы, значит, молодой человек, и к дуэли готовы?» Тут же последовал очередной вопрос. «Умоление своей чести я не позволю никому. Живу по поговорке. Жизнь родине, душу Господу, честь никому», — отрезал парень, начиная заводиться. «Будь он мне неровней, получил бы вызов, а так...» Егор пожал плечами, всем своим видом показывая, что иного выхода просто не было. «Занятно. Вы, юноша, зело смело или просто не понимаете, что подобная выходка может стоить вам жизни?» Чуть помрачнев, высказался император. «Я прекрасно понимаю, Ваше Величество, что любая драка — это риск, но иногда случаются моменты, когда смолчать равно смерти, как мужчина и дворянина». Сам я драки не ищу и даже считаю, что подобные вызовы должны бросаться только по особым случаям, но покорность носить оскорбления ни от кого не стану», решившись, прямо заявил парень, глядя самодержцу в глаза. «Да уж, покорность — это не про вас», — вдруг широко улыбнулся император. «Впрочем, может, это и неплохо. Во всяком случае, ваш характер позволяет вам делать то, на что иной раз не решаются взрослые мужи». «Что ж, господа?» Я благодарю вас за службу и помощь. Можете идти. Милостиво улыбнулся император, поднимаясь из-за стола. Синхронно поклонившись, родичи отступили к двери. И Егор, уже повернувшись, чтобы выйти на пороги, был остановлен голосом государя. «Егор — Егор Матвеевич, — окликнул он парня, — я забыл поблагодарить вас за вашу бумагу. Прекрасное качество. Я весьма признателен. — Рад служить, Ваше Величество, — отвесил парень церемонный поклон. Уже в приемной, увидев десяток всяких присных, Егор понял, что именно сейчас произошло. В своей последней фразе император показал всем, что сам парень у него, если не фаворит, но на особом счету, и забывать этого не стоит. Во всяком случае, смотрели на него и дядю с заметным интересом. Уже в коридоре Игнат Иван, читая к окну, устало вздохнул и, утерев лоб платком, что стал уже почти ритуалом, еле слышно произнес. — И, Егорка, думай, что государю говоришь, да еще и в подобном тоне. — А я, дядюшка, никому не навязываюсь, — пожал Егор плечами. — А за дела свои я первым делом перед Богом отвечать стану, а все остальные мне без разницы. — Это ты от романа нахватался? — удивленно уточнил дядя. — же ведь казачья присказка, что за дела свои казаки только перед Богом и кругом казачьим ответ несут. — Нет, дядюшка, я и вправду так думаю, — мотнул парень головой. — Ладно, после поговорим. Чуть помолчав, решительно выдохнул Игнат Иванович и, ухватив его за локоть, повел к лестнице. Уже в карете, немного успокоившись и приведя мысли в порядок, дядя откинулся на спинку сиденья и, вздохнув, тихо заговорил. — Ты, Егорка, еще слишком юный, от того не все понимаешь. Да, теперь ты императору интересен, потому как прежде такого не бывало. Чтобы недоросль сам без чужой помощи ему столь полезную придумал и знаний весьма нужно имел. Но ты не забывай, что он самодержится, а значит, в любой момент может отправить тебя в опалу, а то и вовсе велит все дела закрыть и тебя самого в училище какой-нибудь отправить. Уж поверь, там тебя быстро научат строем ходить». Криво усмехнулся Игнат Иванович. «Кантуженово», — иронично уточнил Егор. «Боюсь, не рискнут». «С чего бы?» — растерялся дядя. Так что с контуженного взять? взбеситься, бед наделает, придется перед самим императором краснеть. Оправдываться, что не усмотрели. Я же не просто так сказал, что сам первым никого не тронул. И государь меня услышал. Да и про бумагу мою, думаю, он не просто так сказал. Напомнил Егора приятным. Это да, бумагой своей ты ему крепко потрафил. К тому же он шибко репортеров не любит, и все твои встречи с ними ему очень нравятся. Особенно то, как ты ловко их осаживаешь. Самому-то ему подобное невместно. — Дядюшка, признайтесь честно, к чему это все было? — дав ему закончить, прямо спросил парень. Ну, — Но не верю я, что в ведомстве вашем не нашлось ни одного толкового чиновника с подвешенным языком, да еще и прием этот. Вот государю более заняться нечем, как с недорослем каким-то беседой вести. — Не поверил, значит, — вздохнул Игнат Иванович, заметно смутившись. — Ладно, расскажу но строго между нами. Император и вправду сам на тебя указал. Но прежде мы действительно пробовали нескольких молодых людей из службы приспособить к подобному делу. Тут я тебе и словом не солгал. А началось все с того, что после того раза я твою мысль про особого чиновника своему начальству поведал. И, как оказалось, начальство мое, будь оно здорово недолго думавши, тот разговор императору передало. Вроде как его идея. Вот император и приказал испробовать, что с того получится». «Инициатива поимела инициатора», — фыркнул Егор и, не удержавшись от души, расхохотался. «Ой, не могу», — стонал он, сгибаясь пополам. «Это ж надо так было перед самим государем обделаться». «Обошлось», — хмыкнул Гнат Иванович, прячу смешку. «Но история получилась занятная». «Вам-то с той историей не прилетит от начальства», — отдышавшись на всякий случай уточнил парень. «А мне с чего», — развел дядюшка руками, пряча бесинят в глазах. Я же рассказывал, исходя из твоих слов, и тебя в пример ставя. А что наши чинуши при большом скоплении репортеров и двух слов толком связать не могут. Ни ко мне вопрос. В каком смысле меня в пример ставя?» — насторожился Егор. Указал, что ежели даже такой мальчишка, как ты, способен этих упырей унять, то чиновный муж и подавно управится. А вышло, что ты ловчей всех вместе оказался. А уж когда все нами собранные обделались, государь про тебя и вспомнил и повелел еще раз тебя перед репортерами поставить, чтобы проверить, можешь ты их унять, или в тот раз все случаем вышло. — И что теперь будет? — осторожно уточнил парень, пытаясь прикинуть хоть какую-то перспективу. — Пока не знаю, но, думаю, нужно у человека искать станем. чуть подумав, пожал дядя плечами. За разговором они добрались до города, и дядя приказал кучеру ехать прямо на службу, где он останется, а после Егор поедет домой, готовится к отъезду. В столице он дела закончил, пора и честь знать. Спорить или что-то доказывать Егор и не собирался. В имя у него и мануфактура пригляда требует, и дед один скучает. Выбравшись из кареты, парень отпустил карету и, войдя в дом, первым делом отправился проведать своих людей. Убедившись, что и казак, и кучер Никиты всем довольны, готовы в любой момент отправиться обратно, парень поднялся в отведенные ему комнаты и, усевшись в кресло, взялся за свежие газеты. Нужно было выяснить, что именно пишут его оппоненты про их встречу. Пробегая взглядом столбцы статей, Егор только хмыкал и злорадно усмехался. Как оказалось, поливать его грязью репортеры просто не решились. Понимали, что могут нарваться на неприятности. Но и хвалебных фраз было мало. Все сводилось к простой подаче информации, что встреча состоялась, и ходом беседы стороны остались почти удовлетворенными. В общем, все ровно, гладко и почти мирно. Ну и ладно. Фыркнул парень, отбрасывая газету на стол. Главное, что не сильно ругали. Как ни крути, а катить по-моему господа могут весьма основательно. В кабинете он просидел до самого вечера, развлекаясь чтением и небольшими переводами заинтересовавших его статей. Упражняться в грамматике языков он старался регулярно, иначе запросто можно было многое забыть. От этого занятия его оторвало появление дяди. Вернувшись со службы, Игнат Иванович не спеша переоделся и, велев подавать ужин, встретил племянника в столовой. Улыбнувшись вошедшему парню, он присел к столу и, задумчиво по барабанью пальцами по скатерти, вздохнул. — Вы здоровы ли, дядюшка? — насторожился Егор, заметив его состояние. — Слава богу, Егорка, тут иное! — снова вздохнул дядя, словно не зная, с чего начать. Стряслось чего? От начальства прилетело, чуть подтолкнул его парень. — Вот как раз начальство мое тобой весьма довольно, растерянно хмыкнул Игнат Иванович. — Ведь в итоге получилось, что ты своим выступлением его идею подтвердил. Осталось такого же ловкого человека найти. — Так с чего тогда вы такой мрачный? — не удержавшись, прямо спросил Егор. — После аудиенции ко мне из штаба войск приходили. Прямо на службу. — И? — Хотя, чтобы ты еще раз выступил и объяснил репортерам, что военные действия идут своим чередом и выдумывать ничего не надо. — Понравился им, как ты о военных в своей речи высказался, вот и решили повторить, но уже от своего лица. — А я в тот раз чего делал? — растерялся Егор, не понимая смысла повторения одного и того же текста. — Они хотят рядом с тобой своего человека посадить, чтобы он на вопрос о делах фронта говорил, а ты как бы управлять этим всем будешь и все другие вопросы отбивать станешь, — несколько путанно пояснил Игнат Иванович. — Ага. Похоже, кто-то до модерации процесса додумался, про себя перевел парень, задумчиво глядя в темнеющее окно. «И когда эта встреча должна состояться?» — уточнил он. «Если согласишься, то завтра тебя буду ждать в генеральном штабе, чтобы оговорить все сложности», — вздохнул дядя. «Вам что-то не нравится?» — задумчиво уточнил Егор. «Не знаю, как и сказать». Ведь если у тебя снова все получится, они запросто могут тебе чин юнкера присвоить и назначить на должность именно для подобных дел. А я хотел тебя в свою службу забрать. Уж прости, но твое знание языков для империи гораздо важнее, чем просто разговоры. — Ну, без моего на то желания этого не сделать, а без военного образования я так до седой бороды юнкером и прохожу, — отмахнулся парень. — Да и не с моей контузией в рваться. глава то иной расы и по сию пару болит. «Я думаю, что стать офицером — твоя мечта», — удивленно протянул дядя. «Прежде была», — подумав, осторожно заговорил Егор. «Но теперь, когда я лично столкнулся со всякими чиновниками, в том числе и в погонах, желание это как-то резко исчезло». «С чего бы?» — не понял Игнат Иванович. «Не хочется дуракам подчиняться», — прямо заявил парень, глядя ему в глаза. «А таковых в армии, увы, немало, особенно почему-то из тех, что называются титулованными». «Егорка!» — укоризненно протянул дядя. — То правда, дядюшка, и вам она хорошо известна. Одна радость, что такое положение не только в Отечестве нашем. Ну да бог с ними. Я готов завтра в штаб ехать. Или мне самому туда надлежит явиться? — Нет уж, без меня в подобные дела не вмешивайся, — отрезал дядя жестом, словно отметая любые возражения. — К тому же мне и самому интересно узнать, что они там задумали. Так что вместе поедем. Точнее, ты поедешь в моем сопровождении. — Мало еще. Ехидно закончил он, озорно подмигивая. «Ну и ладно, вдвоем веселее. А начальство ваше знает?» «При нем все и было», — отмахнулся Игнат Иванович. «Слово сказать, им тоже интересно знать, что из этого получится». «Главное, чтобы на меня, как на ту лошадь, ставки делать не начали», — фыркнул Егор и вправду чувствуя себя фаворитом на скачках. «Ежели начнут, хоть денег заработаем». Не остался дядя в долгу, и родичи дружно расхохотались. Дородный осанистый генерал, украшенный пышными усами, переходившими в еще более пышные бакенбарды, окинул парня долгим недоверчивым взглядом и, еле слышно хмыкнув, пробасил: Значит так, юноша, от вас требуется удержать то репортерское стадо в узде, чтобы господин майор смог зачитать им некоторые сводки с фронта. Управитесь? — Постараюсь, ваше высокопревосходительство, — коротко кивнул Егор. — То есть уверенности у вас в том не имеется? — заметно помрачнев, уточнил генерал так и не удосужившийся представиться. «На все воля божья! Вам ли не знать, господин генерал?» отозвался парень, дерзко глядя ему в глаза. «Дерзок!» пожевав губами, высказался генерал. «Э, «Ежели столь смело, чего не в училище военным? «Во время нападения бандитов на наше имение получил ранение и тяжкую контузию. К службе не гожусь», коротко отозвался Егор. «Иной раз после контузии голова сильно болеть начинает». Говорят, вы еще языками всякими владеете изрядно, так ли? Так, экзаменацию выпуска университета сдал разом. Иной раз и дядюшкиному, и жандармскому ведомству переводами помогаю. Все так же коротко ответил парень. А военным, значит, помогать не желаете. Тут же хватился генерал за его слова. Так не обращались, а самому лезть не поймут, скажут, мало еще. Пожал парень плечами, уже совсем не понимая причины этого допроса. «Выходит, ежели обратимся, помогать станете», — не унимался генерал. «Так для того и учился», — хмыкнул Егор, ощущая огромное желание послать этого надутого индюка куда подальше. «А ежели мы прикажем вам, юноша, на фронт ехать, бумаги всякие переводить, что пласту на иной раз добывают», — зашел вдруг генерал с другой стороны. «Осмелюсь доложить, ваше высокопревосходительство, племяннику еще подходящего возраста нет, чтобы на фронт ехать». Шагнув вперед, твердо ответил Игнат Иванович, вставая так, чтобы заслонить с собой племянника. Возраст-то, значит, мрачно повторил генерал, окинув ее раздраженным взглядом. Что ж, подумаем, буркнул он и, развернувшись, величественно поплыл куда-то вглубь коридоров здания генерального штаба. И чего это было? Удивленно проворчал Егор, глядя ему вслед. «Не беспокойтесь, Егор Матвеевич», — улыбнулся стоявший тут же полный капитан или по-простому майор, с которым парню предстояло вести будущую пресс-конференцию. «Господин генерал, ввиду своей долгой службы в армии, иных служащих попросту не воспринимает. Так что скажете, готовы снова с репортерами схлестнуться?» Вернулся он к главной теме. «Готов. Но, признаться, никак не могу понять, зачем я-то от — пожал Егор плечами. «А самое главное, о чем вообще разговор пойдет?» «Самому бы знать», — вздохнул майор, заметно смутившись. «Вся беда в том, что репортеры уже много раз повторяли, что мы не желаем иметь с ними дело, а значит, попросту правду скрываем. А на самом деле мы просто не понимаем, чего им от нас надобно». «Когда соберите все свежие сводки, ну, какие можно, и берите их с собой», тут же отреагировал Егор. «Будете по ним на вопросы о боях отвечать, а на всякие на ее вопросы не реагируйте, мне их оставьте». Принялся выстраивать он примерный алгоритм действий. «Во сколько там та встреча состояться должна?» В два часа пополудни моментально отреагировал майор. «Вот в половине второго в манеже и встретимся», — кивнул парень. «А дальше, как батюшка мы говорил, война план покажет». «Вы, словно, и вовсе не беспокоитесь об этой встрече», — удивленно протянул майор. «Пусть они беспокоятся», — фыркнул Егор, небрежно отмахнувшись. «А наше дело говорить ровно, спокойно и честно, потому и прошу вас бумаги нужные с собой иметь». «Будут», — решительно пообещал офицер. Попрощавшись, Егор с дядей покинули кабинет майора и, спустившись на крыльцо, усели в свою карету. Все это время молчавший Игнат Иванович устало вздохнул и, покачав головой, тихо проворчал. «Вот ж не думаю, что из такой ерунды такая замять не случится, может. А ты ведь и не боишься», — вдруг выдало, накидывая парню парня удивленным взглядом. «Я теперь вообще мало боюсь». Помолчав, вздохнул Егор, откидываясь на спинку сиденья. «Как говорится, все в руках божьих. Ежели суждено мне управиться в этом деле, значит, управлюсь. А ежели нет, то и полк солдат не поможет». «Ну, может, оно и верно», — задумчиво хмыкнул дядя. Утром следующего дня Егор не спеша проделал уже ставший привычным комплекс и спокойно позавтракав принялся готовиться к очередному бенефису. В том, что майор будет молчать, как рыба, облёт и блеет только по команде, парень был почему-то абсолютно уверен. По себе знал, что выступать при скоплении большого количества людей, настроенных к тебе не самым благожелательным образом, совсем непросто. И справиться с волнением может далеко не каждый, так что придется таковать сразу за двоих. Это слово «таковать» он впервые услышал от своего учителя музыки. И именно так он называл сольное выступление, поясняя, что музыкант на сцене должен слышать только музыку, которую сам играет, а на все остальное должен реагировать, как тот глухарь по весне. Ровно в полдень кучер Никита подал карету к подъезду, и Егор в сопровождении казака отправился в Манеж. Игнат Иванович на этот раз сопровождать его не смог. По службе возникли серьезные дела. У Манежа они были вовремя, даже с некоторым запасом. Подъехавший следом за ними на пролетке майор, увидев парня, с заметным облегчением улыбнулся и, не чинясь, протянул ему руку, негромко признавшись. По чести сказать, полночь не спал от волнения. «И как вы можете быть таким спокойным?» «Не так страшен черт, как его малютка!» — привычно отшутился Егор и едва не вслух обозвал себя тупым ослом. Они прошли в здание манежа, и Егор на правах сторожила уверенно повел офицера в заднее помещение где для подобных встреч давно уже была готова отдельная комната. Тут он дожидался, когда соберутся все приглашенные репортеры. Местный распорядитель, сопровождаемый полицейским ротмистром, заглянув в двери и, убедившись, что главный фигурант уже на месте, скрылся. В назначенный срок, щелкнув крышкой подаренных дяде часов, Егор решительно поднялся, отдернув свой френч, произнес широко крестясь. «Ну, помоги, господи. За мной, господин майор». Вскочив, тот чуть не уронил папку с бумагами и, суетливо перекрестившись, поспешил следом за парнем. Чуть приоткрыв дверь, ведущую в главное помещение, Егор оглядел собравшихся и, тихо хмыкнув, проворчал. Собрались падальщики. Потом, решительно распахнув створку, он широким шагом направился к помосту, сопровождаемый по пятам офицером. «Добрый день, господа», — громко произнес парень, жестом указывая майора на соседнее кресло. Меня в очередной раз просили провести встречу с вами, и потому я, с вашего позволения, озвучу несколько правил, чтобы соблюсти приличие. Впрочем, те, кто уже имел со мной дело, их прекрасно знают. Перед тем, как озвучить свой вопрос, назовите издание и представьтесь. А главное, задавайте вопросы по очереди. Надеюсь, это не составит для вас труда. А теперь позвольте представить. Полный капитан генерального штаба Ревковский Степан Андреевич. Он уполномочен рассказать некоторые вещи, касаемые ведения боевых действий. Итак, начнем, господа. «Ведомости. Вопрос не по теме, молодой человек». Поднявшись, первым заговорил уже знакомый Егору репортер. «Как получилось, что в прошлый раз вы говорили от имени Департамента внешних сношений, а теперь от имени Генерального штаба? Вас решили сделать голосом всех околовластных структур?» «Господь с вами сударь! Ну какой из меня голос?» — коротко рассмеялся Егор. «Просто многим понравилось, что я имею наглость разговаривать с вами прямо и смело, не оглядываясь на вышестоящее начальство». Вот и решили, что в моем присутствии все пройдет спокойно и быстро. «То есть вы будете просто вести это мероприятие?» — уточнил репортер. «Можно сказать и так», — кивнул парень. «В таком случае я попросил бы господина капитана рассказать нам о том, что происходит на театре военных действий», — заявил репортер, едва заметно усмехаясь и намеренно принижая звание офицера. «Полного капитана с вашего разрешения», — жестко отрезал Егор. Господа, давайте уважать друг друга. В противном случае подобных встреч более не состоится, и виноваты в том будете вы сами. Виновато говорился, кисло извинился репортер. Ответив ему мрачным взглядом, офицер откашлялся и, раскрыв папку, принялся по бумаге зачитывать сводки. Слушали его внимательно, и Егор уже почти расслабился, но когда он закончил, с места поднялся тот самый иностранец, что задавал парню вопросы о его обучении. Это все общие фразы, — сопломбом заявил он. А нам бы хотелось знать истинное положение вещей. «Как я уже говорил, чтобы знать истину и увидеть все своими глазами, вам придется отправиться на фронт», — моментально отреагировал Егор, не давая майору открыть рот. «Господин майор сообщил вам то, что было можно ввиду ведения боевых действий. Как я уже говорил в прошлый раз, для военных тайна — не пустой звук, и сохранять ее необходимо хотя бы для того, чтобы сберечь жизни наших солдат. «Но из всего сказанного мы не можем понять, наступает, армия отступает или ведутся позиционные бои», — нашелся репортер. «Господин майор назвал вам несколько населенных пунктов. Возьмите карту и определитесь», — тут же нашел парень, пожимая плечами. «Но имейте в виду, что это будут только ваши догадки и домыслы». «Вы так упорно цепляетесь за тайну, что это вызывает некоторые подозрения», — фыркнул репортер. «Креститесь, если вам что-то кажется», — презрительно хмыкнул парень, всем своим видом показывая, что этот спор ему не интересен. «Не нужно мне грубить, молодой человек. То, что мы согласились вас слушать, еще не означает, что мы вам верим», — огрызнулся репортер. «Сказать по правде мне лично абсолютно все равно, верите вы моим словам или нет», — презрительно усмехнулся Егор. «Я знаю, что говорю правду, а остальное не имеет никакого значения», — выделил он голосом ключевое слово. Впрочем, если вас не устраивает моя персона, нет проблем. Я хоть завтра отправлюсь домой, и подобные встречи просто закончатся. Вам снова придется придумывать, о чем писать. Но это уже будут только ваши трудности. Поэтому вы так старательно защищаете военных и другие ведомства», перебил иностранца другой репортер, поднявшись. Есть такая старая поговорка. Жители страны, не желающие кормить свою армию, очень скоро станут кормить чужую. И не по своей воле. Так что да. Я защищаю армию и буду это делать потому, что она защищает меня. Это ваша официальная позиция? Тут же последовал вопрос от того же Писаки. Да, я люблю свою родину и хочу, чтобы она жила и развивалась по своему разумению, без оглядки на чужие желания и чаяния. А главное, чтобы она никогда не стала ничьей колонией. Уж поверьте, участь подобных государств незавидно. Достаточно вспомнить, как ведут дела в своих колониях так называемые цивилизованные европейские государства. Голод, болезни, рабский труд за еду и бесконечное унижение местного населения. Желаете подобной участи, господа?» Егор замолчал и, обведя аудиторию долгим внимательным взглядом, про себя злорадно усмехнулся. Слушали его очень внимательно, при этом явно понимая, что он прав. Лица у собравшихся, за некоторым исключением, были весьма примечательными. А самое главное, ему верили. Политика ведения дел в колониях – это внутренние дела европейских государств. Вскочив с опломбом, заявил все тот же иностранец. «А разве я заявил что-то иное?» — иронично уточнил Егор. «Будучи частным лицом, я высказываю свое мнение, на которое имею полное право. Или для вас свобода слова уже ничего не значит? Или эта свобода предназначена только для избранных, а для остальных это несколько иная свобода?» Внимательно слушавшие их пикировку репортеры зашлись дружным смехом, заставив иностранца злобно скривиться и, захлопнув свой блокнот, первым покинуть манеж. Что же, господа, на этом я предлагаю закончить нашу встречу. Желаю здравствовать, господа!» Поднявшись, завершил Егор эти дебаты. Да и менее они добрались без приключений. Помывшись и рассказав деду обо всем, что с ним случилось, Егор с раннего утра, сразу после тренировки, отправился инспектировать свою мануфактуру. И, к огромному удивлению парня, тут все работало как часы. Выделенный управляющим возницей регулярно снабжал цех сырьем. Готовый продукт соскладировался в особняке, а жандармерия регулярно получала и оплачивал свой заказ по договору. Убедившись, что ничего тут трогать и менять не надо, Егор растерянно покачал головой и молча отправился дальше. Требовался еще объект все приписные деревни. Самому Ивану Сергеевичу такие поездки с каждым разом давались все тяжелее. Сказывался возраст и больные ноги. Так что объезд деревень и неторопливые беседы с крестьянами были просто необходимы. Это и своего рода контроль за состоянием пахотных земель и наглядная демонстрация самим крестьянам, что их нужды и чаяния не останутся без внимания. Само собой, делал все это Егор, только исходя из правил, которым вынужден был следовать и наказывать кого-то или налагать штрафы не собирался. Ну и вносить какие-то резкие изменения в местную жизнь тоже не торопился. Первым делом нужно было как следует разобраться, как оно тут вообще работает. А самое главное – убедиться, что сами крестьяне готовы принять какие-либо изменения. Как ни крути, а местное население любое новшество воспринимало с большой настороженностью. В таком режиме парень прожил почти неделю, когда в имение вдруг снова примчался Игнат Иванович. Егор в очередной раз объезжал имение, когда его нашел мальчишка посыльный, прискакавший верхом на соловой кобыле. Услышав, что приехал дядя, парень недоуменных мыкнул, И простецким жестом, почесав затылки, мрачно проворчал: это мое сердце, что это жужу неспроста. Мыслишь стряслось, еще, барич, насторожился Архипыч. Угу. И стряслось оно там, в столице, а нам с тобой, дядька, это дерьмо снова разгребать придется, зло фыркнул Егор, жестом показывая кучеру Никити подгонять коляску. Так может я в свистну? А то бог его знает, что там такое, чуть помолчав, осторожно предложил казак. «Не спеши, дядька. Арестовывать меня не за что, а раз дядюшка примчался, значит, куда-то ехать опять придется, иначе он бы не прискакал. Ладно, бог не выдаст свинья, не съест. В особняк, Никита!» — скомандовал он кучер, усаживаясь в коляску. Подъехав к дому, парень прямым ходом отправился в кабинет к деду. «Если Игнат Иванович и вправду приехал, значит, искать его надо именно там. Ведь первым делом дядя станет сообщать о случившемся именно ему». Как ни крути, а дед все еще оставался старшим мужчиной в семье и патриархом всего клана. Так и получилось. Едва войдя в кабинет, Егор сходу наткнулся взглядом на взъерошенную дядюшку и, вздохнув, спросил, что теперь? — Не знаю, как и сказать, — протянул Игнат Иванович, пряча глаза. — Присядь, Егорушка, делай вправду непростое, — задумчиво попросил дед, давая дяде собраться с мыслями. — Помнишь того генерала, что с нами в штабе войск, — говорил, — начал дядя от Адама? — Такого индюка будешь, пожалуй, — фыркнул Егор. — Ты полегче, Егорка, — понимающий усмехнулся Игнат Иванович. — Он не просто генерал. Он имеет личное дозволение императора входить к нему без доклада. И после той твоей встречи с репортерами этим правом и воспользовался. — Что, жаловаться на меня ходил? — не удержался парень от легкого хулиганства. — Если бы, — грустно усмехнулся дядя, — он принялся у государя просить тебя на фронт переводчиком отправить. — Меня? — удивлению парня не было предела. Я же еще возраста для такого дела не имею. — Вот и я так государю отвечал, — вздохнул Игнат Иванович. — Да только он тебя в строй ставить и не просил. Указом императора ты считаешься как знаток восточных языков, привлеченным к местному штабу для перевода добытых у врага документов, Чини юнкера. «Какой из меня нахрен юнкер, если я даже в училище военный не поступал? Про учебу я и вовсе молчу», — взвыл парень, на минуту забыв от удивления, где вообще находится. «Вот, читай», — испустив очередной вздох, проворчал дядя, протягивая ему роскошный кожаный бювар. Открыв папку, Егор впился взглядом в ровные строчки рукописного текста. Игнат Иванович же, глядя на отца, принялся цитировать документ наизусть, словно всю дорогу специально его учил. Всем приказом отрок Вяземский из дворян, получает чин юнкера и звание переводчика штаба для оказания помощи офицерам войск наших, в прочтении добытых у противника документов. Ввиду возраста юнкера Вяземского держать при штабе войск на театре военных действий с постоянным сопровождением казачьего десятка. Его императорское величество – личная подпись. Илья, дурак, или лыжи не едут», – Буркнул Егор отдавая бивар дяде. — Мало того, что насильно на фронт отправляют, так еще и под конвоем, словно каторжника. — Дорень, то охрана твоя, а не конвой, — фыркнул в ответ дядя, но ответ его прозвучал как-то неубедительно. — Они там что, всю персидскую библиотеку захватили? — хмыкнул Егор, откровенно не понимая смысла всего этого действия. — Я не знаю, Егор, — помолчав, тихо ответил Игнат Иванович. — Но указ этот вручен мне лично государем, и исполнять его мы просто обязаны. «И как прикажете туда добираться?» — озадачился парень. «Все бумаги уже готовы», — пожал дядя плечами. «Не понимаю, зачем ему это?» — нарушил парень, повисший в кабинете тишину. «Кому?» — не понял дед. Генерал тому. Зачем? Какой в этом смысл?» — развел Его руками. «Говорил я с ним. Там, по его словам, и вправду имеется такая беда. Бумаг добыто множество, а перевести их толком некому». Местные в массе свои неграмотные, если разговорную речь еще хоть как-то перевести могут, то писный текст им недоступен. Да и нет им веры особой. Они с персами бок о бок сотни лет живут. Могут, что и специально не так сказать, — тихим безжизненным голосом поведал Игнат Иванович. И по этому поводу он решил недоросли на фронт отправить, презрительно хмыкнул Егор. Должен признать, что государю эту историю самому не нравится, да только с переводчиками тех языков в империи вправду беда. Его Величество лично сказали, что после этой поездки станет сам за тобой присматривать и участие в жизнь твоей принимать, глядя парню в глаза, сообщил дядя. Минуй нас пуще всех печалей, барский гнев и барская любовь, даже не думая, что именно несет, процитировал Егор стихи известного поэта. Ладно, приказ получен, придется исполнять. Главное, чтобы генерал тут не вздумал воспользоваться тем, что я теперь юнкер, чтобы в училище какой меня загнать. Вот тогда я его точно пристрелю. Угрюмо пообещал парень и, махнув рукой, отправился собираться. Зажав эмоции в кулак, он принялся прикидывать, как ехать и что с собой брать. Как юнкеру ему теперь положен был мундир, но местная форма не вызывала у парня никакого желания ее носить. Мишень на поле боя, иначе весь этот павлиний наряд не назовешь. А самое главное, она была очень неудобна, так что придется принимать меры. С этой мыслью Егор вызвал Архипыча и, недолго думая, приказал подавать коляску. Прихватив из сейфа деньги, он отправился по магазинам. Парню требовалось сукно цвета хаки для быстрого пошива повседневной формы. Что-то вроде камуфляжа и материи на портянке. Он еще по прошлому помнил, как приходилось выкидывать буквально расползавшуюся в руках ткань после пробежек с бойцами спецназа по холмам Ближнего Востока. Так что материя на портянке должна была стать еще одной статьей расхода. Закупив все необходимое, он тут же заказал у ближайшего портного все задуманное и, получив заверение, что через неделю все будет готово, отправился обратно домой. Встретивший его на крыльце дед с дядей только глазами растерянно хлопали, глядя на количество товаров, которые он привез. — Ты все это собираешься вести с собой? — растерянно уточнил Игнат Иванович. — А что делать прикажете? В мундире я словно мишень буду. — Нет уж, я лучше в том, в чем мне удобно. — отмахнулся Егор. И, обернувшись, к казаку поинтересовался. «Дядька, а браты твои в поход сходить со мной решаться?» «Спрошу», — чуть подумав, кивнул казак. «Дядюшка», — повернулся Егор к дяде, — «ты бы завтра с утра в штаб местный съездил?» «Зачем?» — не понял Игнат Иванович. «А затем, что, согласно приказу, сопровождать меня должны казаки. Но, какие именно, не сказано. А значит, набрать людей я могу и сам, а вот платить им должно военное ведомство». Или тот генерал решил, что я их из своего кармана кормить и содержать стану? Так у меня таких денег нет. И состояния большого я тоже не имею, — злорадно усмехнулся парень. — Хочет исполнение приказа императора? Пусть платит. Съезжу, — сообразив, о чем идет речь, решительно кивнул дядя. — Так может, мне там сразу готовый десяток просить? — уточнил он явно на всякий случай. — Нет. Там бойцы строевые, реестровые, которые должны приказ от военного ведомства исполнять, поступив вдруг такой а мы возьмем казаков опытных, умных, всякие виды повидавших. Нам с ними в атаку не ходить, а от них только охрана требуется. Думаю, с этим они легко управятся», — решительно заявил Егор, выразительно посмотрев на Архипыча. «Верно рассудил, барич», — одобрительно кивнул казак. «Соберу десяток братов, чтобы с опытом и еще не шибк старых. Главное, чтобы плата добрая была», — добавил он, многозначительно покосившись на дядю. «Завтра же все решу», — решительно кивнул тот. — На чем поедешь, Егорка? — вдруг спросил он, покосившись на коляску. — Верхом и телегу какую с собой придется брать, Добрав в поход тянуть немало придется, — подумав, вздохнул парень. — Барич, так может, я завтра его к тем каретникам съезжу, которых мы дроги брали? — неожиданно предложил Архипыч. — А чего? — развел он руками, заметив сомневающийся взгляд парня. — Все одно обоз с собой гнать придется, так хоть знать будем, что телега-то на первом же ухабе не развалится и Никитку с собой возниться возьмем. будь кому и за лошадками присмотреть и хозяйством заняться. Ты прежде его самого спроси, хочет ли он в такую историю влезать, хмыкнул в ответ Егор. — Дозволь с вами, Егор Матвеевич, — тут же шагнул вперед кучер. — Тебе-то оно зачем? — обернувшись, удивленно поинтересовался парень. — Живешь тут тихо, спокойно, риска никакого. — Скучно тут хозяин, — сорвав с головы картуз, смущенно признался Никита. — А с тобой завсегда чего занятное будет. К тому же не трус я и стрелять теперь умею. В случае чего в стране не останусь. Дозволь. — Возьми его, Егорушка, — вступился за кучер Иван Сергеевич. — Парень ловкий, с лошадьми прекрасно управляется и надежный, к тому же. Уж поверь, лишним не будет. — Ну, если сам хочешь, тогда собирайся, — Махнув рукой, сдался Егор. Впрочем, про себя он был искренне рад, что рядом с ним будет уже ставшая привычной, надежная, проверенная в деле команда. «Пусть и небольшая, но ловкая и опасная», — Никита сказал правду. «В стрельбе у него и вправду были большие успехи, а с учетом того, что непосредственно в боевых действиях им участвовать не придется, толковый стрелок в случае короткой стычки будет и совершенно не лишним». Убедившись, что все нужное сказано, а дело начало хоть как-то двигаться, Егор отправился к себе. Нужно было побыть одному и хоть как-то осмыслить все случившееся. Ему самому вся эта история казалась чем-то нереальным. Но не помнил он, чтобы хоть один император вот так своим решением отправлял на фронт хоть одного недоросля. Сами мальчишки бежали туда, это бывало и не раз. Случались и добровольцы, добавлявшие себе возраст. Но вот так, по требованию какого-то генерала, не слышал. Так что это все нужно было осмыслить и переварить.